Глава 26. Я шёл и с интересом наблюдал за мелкой арахниткой. Ты подросла? спросил её италья весело кивнула. Да, на 5 сантиметров, гордо ответила она. Ого, удивилась Лия. Так быстро, добавила она и улыбнулась. Признаться честно, я их радости не разделял. У Учиха будучи ребёнком уже очень опасно. А что будет, когда она вырастет и станет, например, как мы? А судя по тому, как она растёт, подобное может случиться ещё до того момента, как мы покинем биом. Поговорим рядом со мной, откуда не возьмись, возникла Калантриль. Не подслушивай нас, предупредил я мелкую эрахнитку, и та послушно кивнула. Мы немного сбавили скорость, чтобы отстать. Ты убил его? спросила Калантриэль и коснулась моей руки своей. Стоило ей это сделать, как я тут же почувствовал приятное тепло, которое плавно начало разливаться по всему моему телу. Да, честно ответил я. И кто это был? поинтересовалась она. Не знаю. огромный примат, которым управляло странное существо, похожее на многоножку, рассказал я о монстре. Можно нескромный вопрос. Я кивнул. Могу я продать эту информацию? Какую именно, не понял я. Ту, в которой говорится, что того монстра больше не существует, ответила Калантриэль, и я усмехнулся про себя этому. Какой предприимчивой она оказалась. Такая информация и правда может стоить очень дорого. Хорошо, я пожал плечами. Продавай. Отлично. Тогда половина твоя, по рукам? спросила она, протягивая руку. Признаться честно, я не думал, что она подобное предложит. Разумеется, ответил я, и мы скрепили сделку рукопожатием. Деньги отправлю через гильдию, произнесла Каландриэль. Получается, что по сути, главным монстром была именно та многоножка, о которой ты говорил. Да, именно она, впившись в плоть огромной гориллы, каким-то образом управляла ей и защищала от магических атак. Чего только в биоменю увидишь, она покачала головой. После того, как мы завершим миссию, Ты собираешься тут остаться? Поинтересовался я, когда пауза в разговоре немного затянулась. Да, мне нужно закончить одно дело, неохотя ответила Калантриэль. Не расскажешь? Нет, это слишком личное. Хорошо, я пожал плечами. Значит, как только ты выведешь нас из биома, мы навсегда распрощаемся. Спросил я, и она улыбнулась. Я на это очень надеюсь. Не хочу и дальше подвергать свою жизнь опасности. А пока ты рядом, такое будет происходить постоянно, ответила Калантриль и посмотрела вперёд. Хотя от той девчушке мне хочется держаться ещё дальше, добавила она и тяжело вздохнула. Очень правильное решение, честно ответил я. Знаю, Кеча, вам мне придётся потерпеть немного дольше. Я собираюсь в Незавер. Вы ведь туда путь держите. Я кивнул и спросил: Собираешься получить свою награду? Не только. Мне нужно пополнить припасы и обстоятельно подготовиться к новой вылазке, ответила Каландриэль. А ты что собираешься делать дальше? А я уже хотела было сказать, что после этой миссии собираюсь взять перерыв. Но она меня перебила. Хотя нет, не говори. Не хочу знать, произнесла Каландриэль, и я прекрасно мог её понять. Идёт, улыбнулся я, и больше не говоря друг другу ни слова, мы начали понемногу ускоряться, чтобы догнать остальных. К обжитым землям биома мы подошли, спустя день пути. Так как очень спешили и практически не останавливались, привал было решено сделать в небольшой деревеньке, расположившейся в устье двух довольно крупных рек, которые сливались в одну. "Бежите от нактуралов", спросил мужчина, встретивший нас у ворот. "Да", кивнула Калантриль. "А вы почему всё ещё тут?" Спросила она, ибо мы рассчитывали, что пойдём в пустую деревню. В их сторону выдвинулся очистительный отряд гильдии Чёрные знахари. Я уверен, что они справятся с этой напастью, уверенно ответил он. Очистительный отряд? спросил я, скептически посмотрев на Калантриэль. Потом расскажу, ответила она. Получится у вас можно найти место, где получится отдохнуть от долгой дороги и перекусить. Да, были бы деньги, усмехнулся мужичок. Они есть, сказала Калантриэль. Тогда, милости прошу. Он сделал пригласительный жест, открывая для нас небольшую калитку в стене, располагающуюся рядом с большими воротами, которые сейчас были заперты. Заходим. Я кивнул на двери, пропуская девушек вперёд. Вскоре наша небольшая компания оказалась за стенами. "Идёмте, я покажу вам, где можно заселиться", произнёс мужчина и пошёл первым, а мы последовали за ним. Вот. Он кивнул на небольшое ветхое строение с покатой крышей. "Мы будем одни?" спросила Калантриэль. "Да." Гэйн этого дома умер на днях. Мужчина тяжело вздохнул. Монстры? Нет, рейдеры, нехотя ответил он и почему-то покосился в сторону центра деревни. Я посмотрел на Калантриэль, и она кивнула, потом попросила нашего провожатого. Покажи мне, что внутри. Так сами смотрите. Я не пойдём. Я взял его под руку. Останьтесь пока здесь, сказал девушкам, после чего практически силком затащил его в дом. "Are you ещё здесь?" прямо спросила Калантриль. Наш собеседник начал опасливо озираться по сторонам. "Здесь", надавил я. "Да. Да." Они заняли дом старосты. "Затравленно", ответил он. Есть владельцы даров, спросил я. Да, один точно использовал огонь, ответил мужчина. Про остальных не знаю. Они настоящие отморозки. И Хм, интересно. Я посмотрел ему в глаза и прямо спросил: а "Зачем же ты нас тогда впустил?" Он содрожал всем телом. Я я Ты увидел, что мы девушки, да? А в голосе Калантриэль звучала сталь. Они они сказали пускать других путников, бегущих от нашествия нактуралов, особенно если и среди них девушки, так? Продолжил я за него. Да, но я не виноват. У меня не было выбора. Я Закрой рот. Холодно прояснёс я, после чего посмотрел на Калантриэль. Она тяжело вздохнула. Почему всегда так? А вроде и от Нактурелов уже убежали. Так нет, и здесь умудрились найти неприятности. Калантриэль покачала головой. Ладно. Она посмотрела на мужичка. Пойдём посмотрим на них. Ну, Но... двигай давай. Я подтолкнул его к выходу. Мы втроём покинули дом. Что-то случилось? спросила Лия. Расскажи им, ты и всё равно всё слышала, сказал я Талии. Хорошо, ответила мелкая по Учиха и стала пересказывать наш разговор Лии и Ирен. Я же пока начал обсуждать план действий с Калантриль. У бьёмах Спокойно спросила она, будто бы речь шла не о человеческих жизнях, а о выборе напитка в какой-нибудь таверне. По обстоятельствам. Я пожал плечами, призывая из магического хранилища щит и ледяную погибель. Увидев, что в моих руках появилось оружие, Каландрия лишь улыбнулась, но никак не прокомментировала это. Мы прошли вдоль покатых домов, которые были ничуть не лучше нашего. Я остановились перед единственным в этом месте строением, где был второй этаж. "Не там", дрожащим голосом произнёс мужик. "Всё, проваливай", спокойно произнесла Калантриэль, даже не обернувшись в его сторону. Разумеется, его как ветром сдуло. "Идём?" спросила меня она, кивая на дом старосты. "Да", я пожал плечами. Стояло нам сделать несколько шагов к крыльцу дома, как дверь, ведущая в двухэтажное здание, резко распахнулась, и из неё вышло трое широкоплечих мужчин. Остановившись на крыльце, они смирили нас изучающими взглядами. "Не видел вас раньше", произнёс один из них, глядя на меня. "А мы только пришли", спокойно ответила Калантриль. усмехнулся один из них Давно я эльфий к ним видел произнёс он, глядя на мою компаньёнку. Зачем пришли? он перевёл взгляд на меня. Только не говорите, что решили заступиться за местных. На его лице появилась хищная улыбка. Всё верно, спокойно заявил я. Серьёзно? чуть ли не хором ответили двое остальных. Да. <смех> в этот раз засмеялись все троица. Пацан, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Видел этот знак? Тот, что стоял в центре, повернулся к нам спиной. На его кожаной куртке сзади был нанесён символ в виде чёрного растения, вырастающего из пустой глазницы черепа какого-то монстра. Калантриэль недовольно цокнула языком. Твоя длинноухая подружка поняла, с кем вы имеете дело. Снова усмехнулся тот, что стоял посередине. "Да?" удивлённо спросил я. "Ага, помнишь про отряд, который якобы пошёл зачищать натуралов?" спросила Калантриль, и я кивнул. "Они из той же гильдии," произнесла Анна и тяжело вздохнула. "Значит, все они владельцы даров?" Негромко спросил я. Вероятнее всего. Чего вы там шепчетесь? усмехнулся тот, что стоял справа. Узнали кто мы? Игона раз сразу же поубавилась. С вызовом спросил он. Нет. всё в той же спокойной манере ответил я и поинтересовался. Раз вы из гильдии, почему не со стальными? Мужчины переглянулись. Не хотели помирать. Ответил тот, что стоял слева. "Я смотрю, ты очень любознательный", он сделал шаг вперёд. "Тебе никто не говорил, что если лезать нос в чужие дела, это может привести к печальным последствиям", строясил он, глядя мне в глаза. Я даже бровью не повёл. "Сбежали, значит", Калентрия лякинула наших собеседников уничтожающим взглядом. усмехнулся вор, настоящий справа от незнакомца, который вышел немного вперёд. "А ты не из робких, да?" спросил он, глядя ей в глаза. "Ага", кивнула Калантриэль, и я даже моргнуть не успел, как она вскинула лук. Послышался звук спущенной тетивы. "Какого?"